Последние метры война считает. Начался штурм Рейхстага вместе со всеми в атаке Герасим Лытов. Не снилось такое солдату. Он в Берлине, он у Рейхстага. Смотрит солдат на здание. Огромно, как море, здание. Колонны, колонны, колонны. Стеклянный купол венчает верх. С боем прорвались сюда солдаты. В последних атаках, в последних боях солдаты. Последние метры война считает. В сорочке родился Герасим Лыков. сорок первого он воюет. Знал отступление, знал окружение. Три года идет вперед. Хранила судьба солдата. «Я безучий!» — шутил солдат. «В этой войне для меня не отлита пуля. Снаряд для меня не выточен». И верно, не тронут судьбой солдат. «Ждут солдата в далеком краю российском, жена и родители. Дети солдата ждут. Ждут победителя, ждут!» В атаке, в порыве лихом, солдат. Последние метры война считает. Не скрывает радость свою солдат. Смотрит солдат на рейхстаг, на здание. Огромно, как море, здание. Колонны, колонны, колонны. Стеклянный купол венчает верх. Последний раскат войны. Вперед! Ура! — кричит командир. Ура! — повторяет Лыков. И вдруг рядом с солдатом снаряд ударил. Громом ухнул огромный взрыв. Поднял он землю девятым валом, упала земля на землю, сбила она солдата. Засыпан землей солдат, словно и вовсе на свете не был. Кто видел ли, шахнул. Был человека, нет. Вот так пуля ему не отлита, вот так снаряд не выточен. Знают все вроде Лыкова. Отличный товарищ, солдат примерный, жить бы ему да жить. Вернуться бы к жене, к родителям, детей радостно расцеловать. Да только чудес на земле не бывает. Раз погребенный не оживает, Пусть земля ему будет пухом. И вдруг снова снаряд ударил Рядом с тем местом, что первый, Немногим совсем в стороне, Рванул и этот огромной силой, Поднял он землю девятым валом, Смотрят солдаты, глазам не верят, Поднял взрыв землю, а с ней и лыкова, Поднял, подбросил, даже поставил на ноги. Жив оказался солдат, Засыпал, отсыпал его снаряд, Вот ведь судьба бывает, знать и вправду, пули ему не отлита, снаряд для него не выточен. Снова Лыков в атаке в лихом порыве, все ближе и ближе колонная их стага, купол в небе стеклом сверкает, последние метры война считает.